Глава десятая. Лавка-алхимика. «Уф!» – пытаясь приподняться, парень ощутил разлившуюся по телу боль, отчего скривился и слегка застонал. «Где я?» – осматривая незнакомую комнату, спросил он. Послышались шаги. Кто-то спускался сюда. Парень уставился на дверь в ожидании. Как он и предполагал, этот некто направлялся именно к нему. Внутрь вошла милая заклинательница, наполовину эльф с повязкой на глазах. «Что может быть лучше, чем увидеть такую красавицу сразу после пробуждения?» – улыбнулся парень. «Могу ли я узнать, кто вы?» «Меня зовут Элея, и я та, кто занимается вашим лечением», – улыбнулась в ответ девушка. «И сейчас я советую вам не двигаться». «Ваше тело еще не восстановилось как следует». «А я Шакс. Друзья меня зовут Великолепным». Проигнорировав совет целительницы, представился парень. «Очень рад знакомству. Кстати, а где я?» «У меня дома. Нулевой уровень», – коротко сказала Элея, приблизившись к столику с различными медицинскими препаратами и приспособлениями. «Нулевой уровень?» Девушка, недоумевающе, взглянула на Шакса, а затем, осознав свою ошибку, добавила «Мы в обители». Парень на мгновение удивился, но тут же расплылся в улыбке. «Теперь понятно. Значит, остальные все же справились!» Резко кивнул он, и шея отозвалась сильной болью. Шакс сжал кулаки и сцепил зубы, прежде чем сумел подавить боль с помощью закаленного разума. «Я же говорила», – откровенно улыбалась Элея, – «не все ваши кости еще целы, поэтому прилягте обратно. Иначе вашему другу придется заплатить еще и за дополнительное лечение». На этот раз шакс спротивиться не стал и аккуратно лег на мягкую кровать. Кивнув, приготовившая укрепляющий отвар девушка села на стул рядом. «Выпейте», – протянула она чашку. Это нужно, чтобы моя лечебная техника лучше работала. Шакс отлично умел определять ложь, так что в правдивости слов Элеи не сомневался. Он взял лекарство и спокойно выпил. «Ну и мерзость!» – покривился парень, проглотив отвратительную на вкус жидкость. «А теперь не двигайтесь и не мешайте моей энергии!» – серьезно произнесла целительница, положив ладонь к лбу Шакса. Это уже четвёртая процедура. По моим подсчётам, нужно ещё как минимум шесть повторов. Но, увы, использовать технику точечного восстановления я могу лишь раз в день. Так что лежать вам здесь ещё почти неделю. Ладонь девушки засветилась зелёным. Шакс ощутил, как сила ринулась в его тело. Он бы мог легко пресечь это воздействие при помощи внутренней энергии но не стал этого делать, поскольку понял, что его действительно исцеляют. Понемногу, но очень тщательно. Судя по всему, Илея использовала закон целительного пламени пути огня. «Мой друг!» – внезапно произнес Шакс. «Кто это был? И где он?» «Вас сюда принес человек по имени Кай. Сейчас он находится в глубокой медитации в одной из комнат для гостей». Я не ожидала, что вы так рано очнетесь, поэтому сказала ему, что это произойдет только завтра. «Понятно!» – улыбнулся Шакс. «Ну да, так-то я крепкий парень». Прошло два дня с того момента, как Кай закончил изучать свитки различных алхимических рецептов. Всего их оказалось около восьми тысяч, но благодаря идеальной памяти и предельной концентрации он сумел изучить и запомнить их все потратив на это всего три месяца. В реальности же и вовсе прошло только пять дней. После пробуждения Кай сразу встретился с очнувшимся Шаксом и рассказал ему обо всех минувших событиях. О таинственном измерении, наполненном жизнью. О завершении третьего этапа и полете в обитель. Ну и, конечно же, о стычке с фракциями, которые вынудили большинство новичков спуститься на нулевой уровень. Следом Кай сообщил Шаксу, что хранитель подарил ему год, чтобы подтвердить свое желание стать официальным участником обители, для чего парню придется подняться на первый этаж и дать клятву на камне законов. Также Кай решил не скрывать, что Шаксу тоже позволили вступить в одну из фракций, и поэтому он может воспользоваться этой возможностью, когда закончит лечение. Однако, выслушав историю Кая, Лучник решил первым делом узнать о его дальнейших действиях, ведь Шакса тоже не прельщала идея становиться чьим-то слугой, особенно после того, как они наконец выбрались из оков рабства. В итоге Кай рассказал, что с самого начала подозревал, что кроме нулевок и фракций есть еще и третья сила, о которой обычно принято молчать. И когда он встретился с Ионом, то наконец подтвердил свои домыслы узнав о существовании независимых. Так называли тех учеников обители, которые оказались достаточно сильными, чтобы иметь возможность противостоять фракциям. Своими силами эти воины смогли получить возможность пройти испытание первого стража, тем самым попав в список десяти тысяч. А вступив в рейтинг, они могли больше не бояться принудительных дуэлей, поскольку они действовали только для нулевок. Собственно, большинство нынешних воинов облачной десятки, включая первого, некогда и сами были независимыми. Таким образом, получалось, что у Кая с Шаксом имелся шанс подняться выше, не вступая ни в какую из фракций. Но для этого обоим парням требовалось стать сильнее. А чтобы добиться большей силы, требовались деньги. Много денег. Вот поэтому Кай и направлялся сейчас на окраину города. Его целью был бар с милым названием «Зубы на полу». И чем ближе Кай подходил к месту встречи, тем сильнее становились заметные отличия этой части нулевого уровня. Повсюду лежала грязь, валялся мусор, виднелись лужицы крови. Здания вокруг тоже не отличались красотой, а больше походили на дешевые и разваливающиеся прямо на глазах халупы. Но сильнее всего, конечно же, выделялись местные жители, большинство из которых принадлежали к расам Дарганов, Великанов и Гномов. Блуждая по грязным улочкам, эти войны больше напоминали пьянчук и оборванцев, чем гордых учеников обители. У Кая моментально сложилось впечатление, что он попал в самую глубокую дыру облачной обители, где проживали отбросы, даже по меркам нулевого этажа которые оставались здесь лишь из-за призрачной надежды возвыситься. Толчок в плечо абсолютно никак не задел Кая. Однако столкнувшийся с ним зверочеловек, который до этого шел с опущенной головой и покачивался из стороны в сторону, чуть не упал в лужу помоев. «Эх ты, ублюдок!» Язык Даргана заплетался, однако он все же сумел с первого раза произнести оскорбление. «Ты че, не видел меня? Какого хрена ты меня толкнул, а?» Схватил он Кая за плечо, заставив того обернуться. «Ты хоть знаешь, кто я такой?» На самом деле Кай видел, что к нему подошел пьяный начальный заклинатель, но не собирался отходить в сторону, а так как Дарган и вовсе не видел, куда шел, то столкновение оказалось неизбежно. Однако тратить здесь время Кай не собирался, поэтому, как только грязная рука незнакомца схватила его за плечо, он сразу же активировал поле превосходства, вбив наглеца в землю. Опешивший от навалившей тяжести человек все-таки упал в помои, а затем растерянно уставился на незнакомца. И в тот же миг увидел два фиолетовых глаза, излучающих бесконечный холод. На Даргана моментально обрушилась ужасающая по силе аура, вызвавшая у него глубинный животный ужас. Заклинатель задрожал. «Проваливай!» раздался леденящий душу голос Кая, с презрением смотревшего на опустившегося так низко истинного мастера. человек тут же ощутил, что на него больше ничего не давит, и поэтому моментально вскочил. Не смея больше смотреть Каю в глаза, Он бросился в ближайший переулок, стараясь убежать как можно дальше. Кай продолжил путь. Вскоре стали слышны многочисленные голоса. Как оказалось, тот самый бар. Увидев на входе двух великанов начальной стадии и крупного Даргана срединной стадии заклинателя, Кай ничуть не замедлил шаг. С другой стороны, троица охранников удостоила смертного человека лишь надменными взглядами, которые, впрочем, никак не задели парня. Войдя внутрь, Кай огляделся. Бар оказался огромным и ничем не примечательным шумным местом. Вдали протянулась длинная стойка, а весь зал был заставлен однотипными стульями и столами. Практически все места оказались заняты. Быстро отыскав нужный столик, Кай направился вперед, аккуратно лавируя средь пьяных и буйных воинов. В какой-то момент он замер, ощутив что-то под ступнёй. Убрав ногу, парень увидел несколько окровавленных зубов, после чего спокойно продолжил путь. — Привет! Давно не виделись! — выкрикнул удивлённый и слегка пьяный Ион, заметив приближающегося Кая. — Какими судьбами? — Тебя искал, — ответил мечник, сев за стол. — А как ты уз... «Хотя, понятно. Дилан сказал, так ведь?» Кай кивнул. «Будете что-нибудь заказывать?» Вдруг из ниоткуда появилась официантка-гном. «Нет», – коротко ответил Кай. «А мне еще одно фирменного Эля». Сильф подвинул к краю стола пустую кружку, от которой разила убойным пойлом. Кай сразу понял, что это что-то из области смертельной алхимии. Ведь только такой алкоголь мог подействовать на истинных мастеров. «Как скажешь, и он но ты же знаешь правила бара. Деньги вперед!» Жутко улыбнулась заклинательница, которая и без того выглядела довольно непривлекательно. Парень ничего не ответил, а лишь положил на стол два лазурных кристалла, призванных из кольца. Официанка ушла. «Зачем тебе выпивка?» Не мог не поинтересоваться, Кай. Штабы не выгнали, хмыкнул красноволосый сильф. Или думаешь, мне дадут так просто тут сидеть часами и ничего не заказывать? И зачем же здесь сидеть? Зарабатываю я так: собираю новости, слушаю сплетни, общаясь с интересными личностями. Так я получаю свой товар информацию, которую затем продаю. «Ты ведь должен помнить, что я коплю!» И он резко перешел на шепот. «На вступление во фракцию!» Кай изогнул бровь в немом вопросе. «Да не любят их здесь!» – прошептал Сильф. «Если узнают про мои планы, то и покалечить могут!» «Ты, наверное, думаешь, что это за место такое гнилое и откуда оно взялось вообще в обители?» Перестав шептать, иронично усмехнулся он. А на деле все просто. Оглянись вокруг. Ты, наверное, сейчас видишь какое-то быдло, которое каким-то чудесным образом попало в это великолепное место. Да, на самом деле, каждый здесь когда-то считался гением. Они росли, с самого детства выделяясь высоким талантом Различные секты сами их находили и принимали в свои ряды без каких-либо экзаменов. На каждого выделяли лучшие ресурсы, учителя, техники. С каждым годом их сила росла, даруя ощущение вседозволенности. Ведь где эта столица? Где те великие семьи и кланы? Правда ли, что так сильны их дети? Или это же глупая ложь? Ведь сила здесь, рядом, и каждый из них непобедим. «Достойных противников нет, уровни и стадии растут на глазах, а все вокруг величают тебя гением, невероятным талантом боевых искусств. И вот ты получаешь заветную метку, тебя приглашают на испытание. С трудом ты проходишь его, с улыбкой глядя на жалких слабаков, которые вылетели. «Неудачники». И ты отправляешься в святая святых, облачную обитель. Предвкушаешь, как сберешься на ее вершину. Как заполучишь редкие ресурсы, невероятные техники, власть. Мечтаешь, как начнешь одолевать одного противника за другим. Как твое имя станет известно всем. Понимаешь, что иногда будет сложно, но ты же гений, в конце концов справишься. «Преодолеешь все слабости и доберешься до новой вершины!» «А затем...» Наконец получив кружку Эля, и он сделал затяжной глоток. «А затем тебя моментально вбивают в грязь, будь то ничтожного червя, и ты понимаешь, что ты даже не противник тем, кто вроде бы находится на одном с тобой уровне. Понимаешь, что все, чем тебя кормили с детства, о гениальности – ложь!» Твой мир, формировавшийся годами, рушится на глазах. Ты никто. Ты гений лишь для слабаков. И когда ты смотрел на тех неудачников, выбывших из испытания, то должен был понять, что на самом деле ты такой же. В конечном счете ты попадаешь сюда. Над тобой смеются. Называют мусором. Нулем. Но ты еще видишь свет впереди. Шанс подняться есть. Ты клянешься, что обязательно станешь сильнее и отомстишь. Как в легендах. Сильф из пламенного рода вновь прервался на выпивку. Медленно поставив кружку на стол, он печально усмехнулся. Итак проходит время. Первые месяцы ты из кожи вон лезешь, чтобы заработать побольше монет и чаще посещать павильоны. Каждый день рискуешь жизнью. Ты веришь, что сила еще с тобой, что разрыв не так уж и велик. Злость на мир и себя вытесняет память о мощи настоящих гениев. А затем проходит месяц, полгода, год. А твоя сила остается все на том же уровне. Ты все еще мусор. И ладно, будь это в другом месте, но ты же в обители, где бесчисленное количество возможностей возвысится. Ты же... «Избраны!» Но проходит еще год и еще. А ты все такой же слабак, и все твои усилия ничего не дают. В этот момент очень многие ломаются. Тот стержень, который заставлял их развиваться и достигать еще большей силы, начинает трещать. Ведь попасть в обители, ничего не добиться – это настоящий позор. В итоге, чтобы заглушить боль, ты прибегаешь к утолению смертных потребностей. Секс, алкоголь, наркотики, азартные игры, вкусная еда. Все это отвлекает тебя и в то же время загоняет еще глубже, на дно. Выбраться оттуда практически нереально. И если ты дал слабину, то считай, что утонул навсегда. И лишь призрачные иллюзии не дают тебе возможности покинуть обитель добровольно. Такое было и со мной. К счастью, я встретил госпожу Илею. Она удивительная. Даже имея неизлечимое духовное повреждение, она не опускает рук и не ноет. Она продолжает упорно двигаться вперед, даже если шансов нет. её пример спас меня». Но в то же время очень многие не справились со своими внутренними демонами. И вот таких гениев, хмыкнул и он ты сейчас видишь вокруг. Снова прильнув кружки, он за один заход допил оставшийся там Эль и понурил голову. За столиком повисло молчание. И хотя Кай все равно ничего не почувствовал, когда слушал эту пламенную речь, он все же понимал Иона, поэтому и молчал. Спустя минуту и он заговорил. «Прости. Увидев твои, как всегда, спокойные глаза, а также вспомнив о том, от чего ты отказался, я не смог сдержаться». Подняв лицо, на котором красовалась притворная улыбка, извинился он. «Что ж, ты искал меня? Ты хотел о чем-то поговорить?» Кай медленно кивнул. «Дилан сказал, что ты можешь помочь с арендой здания». «Да, могу. Это ты правильно сделал, что ко мне обратился. Ведь если бы ты напрямую пошел к тому, кто заведует в этом городе, то долго провозился бы. А вначале тебя могли бы вовсе послать. Но я могу уладить это быстро. Связи есть». Ответил и он, глубоко вздохнув. «Но что конкретно тебе нужно? Просто жилье для комфортных медитаций?» «Нет», – покрутил головой Кай. «Нужен целый дом». «Желательно с отдельной мастерской». «Хм, ты меня снова удивляешь!» На этот раз искренне улыбнулся Сильв. «И какой конкретно мастерской?» «Алхимической. Слишком дорогую не нужно, но и дешевая не подойдет. Что-то среднее». «Понятно, но если не вспоминать о павильонах на первом этаже с их супермастерскими, то у нас в нулевом тоже кое-что найдется». Есть свои мастерские, которые можно использовать за почасовую оплату. И тогда не понадобится ничего арендовать. Нет, нужно полноценное здание, небольшое, но отдельное. Зачем? нахмурился и он. Я собираюсь открыть свою лавку алхимика, признался Кай. Вот как? Тогда это возможно. Положись на меня. «Ты ведь все так же у госпожи Элеи пока находишься?» Дождавшись кивка Кая, Сильф продолжил. «В таком случае завтра я приду, и мы сходим посмотреть подходящее здание. Там сразу на месте и сможешь арендовать. Я возьму с собой кого надо. И да, денег не нужно, считая это благодарностью за то, что выслушал меня». Улыбнулся и он. «Твой взгляд хоть и остался таким же холодным, но я так не увидел в нем презрения. Спасибо». Отказываться от услуги Кай не собирался. «Хорошо», – сказал он, а затем добавил, «Но это еще не все. Я предлагаю тебе работу. Мне нужен будет помощник». Как и он и обещал, на следующий день он навестил дом целительницы, а затем вместе с Каем отправился выбирать подходящее здание. В итоге выбор пал на небольшой двухэтажный дом недалеко от центра, который в прошлом тоже был магазином с мастерской, Но потом его владелец разорился, когда на рынок обители хлынула куча дешёвой алхимии от фракции Пятого. Вот и пустовало это здание почти три года. На минимальную трехмесячную аренду Каю пришлось потратить целых 25 монет. Еще пять он выделил на ремонт здания, которое за время простоя несколько пострадало от рук некоторых буйных местных жителей. Все-таки все здания на нулевом этаже никогда не считались частью обители так как были построены самими участниками. Поэтому их разрушение не каралось смертью, ибо не попадало под первый закон обители. В конце концов Каю пришлось заплатить еще пять монет, чтобы получить годовую лицензию торговца от местной мэрии. Да, как бы это смешно ни звучало, но на нулевом этаже имелось собственное правительство, созданное самими учениками давным-давно. Именно благодаря этому в городе имелась даже стража, Из-за чего тут более-менее безопасно. Впрочем, в том районе, где находился бар «Зубы на полу», никакой стражи Кай и близко не увидел. Получив аренду так быстро, Кай взял с собой Иона и отправился на первый этаж. Сильф ему требовался, чтобы показать местоположение всех павильонов, включая торговый, ведь именно его парень собирался сегодня посетить. Изучив свитки рун Тана, Кай составил приблизительный план дальнейших действий. Первым делом ему нужна была сила, дабы суметь хоть что-то противопоставить фракциям и стать независимым. Чтобы добиться этого, парню понадобилось много денег, дабы постоянно посещать павильоны первого этажа. И заработать их Кай мог только при помощи алхимии. Поэтому он решил открыть собственную лавку что дало бы одновременно и возможность практиковаться в алхимическом ремесле и зарабатывать на нем. Однако, прежде чем начать бизнес, следовало найти ингредиенты, а также разработать план. Требовалось решить, какой именно алхимией станет торговать Кайт. Конечно, он мог просто принимать заказы от клиентов, но такая стратегия была глупой. Во-первых, парень не имел никакой репутации, поэтому вряд ли к нему сразу повалили бы толпы заказчиков. Во-вторых, в каких-то конкретных препаратах воины нуждались гораздо реже, чем в обычных расходниках, наподобие целительных пилюль. В итоге Кай решил не спешить с выбором, а выделить неделю на практику, чтобы понять, какие конкретно рецепты проще и выгоднее готовить. Все же та алхимия, что он выучил у Рунтана, сильно отличалась от местной. К тому же за это время и он, который в итоге согласился работать на Кая, детально изучил бы потребности учеников обители, а в особенности жителей нулевого этажа. Поэтому для начала Кай купил ингредиенты лишь для основных препаратов, рецепты которых отметил еще во время изучения. С ними он собирался практиковаться. Таким образом, парень потратил еще 32 монеты после чего у него их осталось всего 28 от начальных ста Миновала неделя продуктивной работы. День за днем Кай изготавливал различные алхимические препараты, оттачивая свое умение. И так как он практически не тратил время ни на что другое, то его навык рос крайне быстро. Хотя, конечно же, причина такого невероятного успеха в столь сложном ремесле крылась в трех вещах идеальной памяти энергетическом зрении и идеальном контроле энергии в конечном счете все это позволило каю чуть ли не с первой попытки создать пилюлю с высоким качеством очистки чего редко добивались даже опытные алхимики ну а уже на четвертый день он сумел завершить идеальную очистку для очередного препарата в итоге все это парень продал в торговый павильон на первом этаже послав туда иона Смысла предлагать такой высококачественный товар жителям нулевого уровня он не видел никакого. Зато торговый павильон как раз принимал препараты только с высокой или идеальной очисткой. Но главной причиной такого решения стало то, что павильонами управляли не фракции, а сама обитель. Именно она давала оценку товару и никогда не занижала цены, поэтому Кай получил максимальную прибыль. Кстати, как оказалось, пилюли, которые он продал, в конце концов попадут на четвертый этаж, и купить их можно будет только там. Настолько хорошими они получились. Кай предполагал, что их отправят максимум на третий этаж, но тут свою роль сыграла редкость самого рецепта. Все же наследие божественной империи Бельтейс. На полученные деньги, которых оказалось не много, около 400 монет, Кай закупил новые ресурсы. Теперь он уже знал, что будет продавать в качестве массового товара жителям нулевого уровня. Конечно, он мог по-прежнему продавать редкие препараты в торговый павильон, что первоначально и планировал, но понял, что павильон быстро снижает цену, поскольку количество товара увеличивается. А спрос не так уж и сильно растет. Ведь одно дело продать одну редкую пилюлю и необычную пилюлю, и другое, если таких пилюль становится много. Поэтому в итоге Кай нашел то, что требовалось всем и всегда – препараты, разрушающие примеси. За эту неделю он выяснил, что оказывается та дешевая алхимия, которой фракция пятого буквально завалила рынок нулевого этажа, имеет огромное количество примесей. Это Кай сразу понял, как только увидел местные пилюли и зелья в энергетическом спектре. И это не какие-нибудь неудачные образцы. Нет, здесь они продавались под видом препаратов со средним и высоким качеством очистки и даже действовали на воинов так, как положено. Вот только это не отменяло факта, что их наполняло множество примесей, что негативно влияло на организм и дальнейшее развитие покупателей. Поначалу Каю это показалось очень странным, пока он не понял, что любой артефакт проверки, широкое кольцо, показывает среднее или высокое качество, и лишь энергетическое зрение помогало парню понять, что там примеси. Таким образом, Кай пришел к заключению, что эту алхимию умышленно продают на нулевой этаж, Вероятно, сам пятый или некто в его фракции нашел особый рецепт, с помощью которого можно усилить препарат ужасного качества, чтобы он действовал так, словно имеет высокое, тем самым обманув артефакт проверки. Собственно, это подтверждалось тем, что торговый павильон даже не принимал их товар, так как тоже мог определить его истинное качество. Получалось, что последние три года всех жителей нулевого намеренно травили ужасными препаратами по низкой цене. этим кстати объяснялось то, что за данный период появилось меньше всего независимых из-за такого количества примесей прогресс в нефракционных учеников обители серьезно замедлился. собственно на этой ситуации кай и решил нажиться. Но продавать простые зелья очищения было недостаточно, да и невыгодно. Поэтому он собирался использовать новый метод. За прошедшую неделю Кай в совершенстве отточил свой способ очистки с применением концепции инь для уничтожения примесей и концепции холода-пустоты для защиты эссенции ингредиента. Но останавливаться на этом паре не собирался, желая также обуздать и концепцию ян, найдя ей применение в алхимии. Вот почему единственное, на что Кай тратил время, кроме изготовления пилюль, это постижение концепции Ян. А так как в прошлом он наполнил сосредоточие Ян силой из светлого сердца в глубине, то теперь имел отменный ресурс для созерцания. Таким образом, благодаря предельной концентрации, энергетическому зрению, телесным вратам разума, И достижению любимых законов, как прогрессировал в познании Ян невероятно быстро. Поэтому всего за неделю сумел достичь начального понимания второго слоя. Это и позволило ему раскрыть для себя принцип работы Ян. Ранее Кай понял, что эта концепция, в отличие от той же Инь, имеет целых два свойства: укрепление и преобразование. Тогда он особо воспользоваться этим знанием не мог, но сейчас Достигнув второго слоя, парень наконец осознал, что может сделать при помощи Ян. В первую очередь он обратил внимание на свойства преобразования, которое действительно оказалось невероятным. Благодаря ему можно было трансформировать один вид энергии в другой, даже не обладая знанием этого пути. Для подобного преобразования Каю требовалось лишь небольшое количество желаемого элемента то есть, например, имея на руках эссенцию из какого-нибудь духовного растения с атрибутом огня, он мог превратить свою энергию из законы меча в энергию из законы огня, сила которых зависела от силы растения. У этой способности имелось лишь два недостатка. Во-первых, соотношение отдаваемой и получаемой силы было довольно низким. И чем сложнее брали элемент, например, энергию души, тем больше требовалось влить силы, чтобы получить хотя бы каплю. А во-вторых, подобная трансформация сильно выматывала Кая, из-за чего он не мог использовать ее без остановки. Но все же он нашел этому умению полезное применение. Кай решил преобразовывать энергию в финальной схеме во время создания алхимических препаратов. Обычно определить точное количество находящейся в ингредиенте энергии считалось практически невозможным, поэтому в рецептах всегда указывалось, что нужно взять чуть больше ресурсов для готовки, чтобы получился запас. В таком случае не возникал риск нехватки какого-то вида энергии для создания нужного плетения. Однако из-за этого приходилось тратить больше ресурсов. Однако с умением преобразовывать одну энергию в другую, Кай мог не беспокоиться об этой проблеме и более экономно использовать ресурсы. Ведь в крайнем случае он мог просто добавить нужной энергии, заранее трансформировав ее из энергии меча. А так как обычно нехватка силы была крайне мала, что все равно могло полностью испортить препарат, то Кай мог ее добавить. Для подобного у него хватало духовной выносливости. Кроме этого, с помощью преобразования Ян, Кай научился превращать лазурные кристаллы в жидкость, создавая идеальную небесную воду без использования особой огненной техники. Таким образом, он избавлялся от необходимости закупать этот ресурс у кого-то еще и получал возможность свободно создавать зелья, эликсиры и настои. Но и это было не все. Ведь, как оказалось, если пропитать небесную воду частицами Ян, то она превратится в ту самую изумрудную, которую, как известно, добывает только в глубине под городом Старкса. И Кай мог использовать ее для создания еще более качественной алхимии. К несчастью, не все было так радужно, как могло показаться. Кай понял, что может наполнить частицами Ян не более одной сотой жидкости, чего хватит лишь для минимального зелья, а после его душа начинает испытывать невыносимую усталость. Все-таки даже в глубине изумрудной воды появлялось не так уж и много, с учетом того, что источником служило светлое сердце, излучающее невиданную мощь концепции Ян. А от подобной силы Кай был очень далек, но он не отчаивался. Не имея возможности создавать изумрудную воду для продажи, Кай собирался сделать хотя бы одну порцию, чтобы использовать ее для звездного настоя, нужного ему для прорыва. Это определенно усилит эффект. Закончив со свойством преобразования, Кай перешел ко второму – укреплению. Сначала парень считал, что оно способно лишь укреплять неразрушительные элементы, например холод пустоты землю, воду, ветер и так далее. Но в итоге понял, что ошибался, ибо, как оказалось, это свойство Ян способно укрепить не только форму, но и саму суть. Как раз последним Кай и воспользовался, сумев увеличить эффективность своих препаратов в три раза. Подобное усиление казалось невероятным, и его отметила даже система. Обычная пилюля малого спасения получила название «усиленная пилюля малого спасения». Аналогичное изменение происходило и со всеми остальными рецептами, которые укреплялись каем при помощи концепции Ян. И в конечном счете оба этих свойства позволили ему создать идеальный товар. Усиленное зелье яркого тела. Ранг. Золотой. Качество. Пиковое.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 однако стоил не одну сотню облачных монет и продавался как минимум на третьем этаже. А что касалось внешнего мира, то там такую роскошь могли позволить себе лишь аристократы или гении сильнейших сект. Однако благодаря идеальной очистке эссенций, идеальной небесной воде, уникальному рецепту империи Бильтейс, Укреплению концепции Ян и возможности сэкономить ресурсы с помощью преобразования, Кай сумел создать такое зелье по относительно смехотворной себестоимости всего 5,5 облачных монет. И раз в подобном зелье нуждались практически все жители нулевого уровня, то абсолютно неудивительно, что дела у алхимической лавки Кая мигом пошли в гору.